Барнита – это очень характерно. По фиолетовой побежалости его и отличают от других, похожих на него, минералов. Геолог углубился в работу, а Валерий выбрался из ямы и уселся на поваленное дерево. «Зачем же ему понадобилось зазывать меня сюда?» – думал он, глядя на Андрея Ивановича, который что-то быстро записывал в тетрадь. «Неужели только за тем, чтобы прочесть мне нотацию? Но какое ему до меня дело?» В душе Валерия снова закипело раздражение. «Словно сговорились. Вчера Наташка, сегодня он. Да наплевать мне на них обоих. И думать-то о них не стоит». Однако не думать о них он не мог. Впервые в жизни осаждали его сомнения – Но он упрямо гнал их прочь, стараясь доказать себе, что во всем виновата лишь тайга. «И зачем я сюда поехал?» Уже в который раз мысленно повторял он с тоской, посматривая на мрачные деревья. Тем временем Андрей Иванович закончил работу и захлопнул тетрадь. «Ну что ж, пойдем пить чай». Они выбрались из леса и направились к пригорку. «Но что это? Костер погас, возле него никого нет. Где же Наташа?» Андрей Иванович осмотрелся по сторонам и крикнул. Ответа не последовало. Он снова крикнул и снова молчание. Он бросился к реке, потом к лесу. Наташи нигде не было. Как прежде тишина стояла над таинственной рекой, которая словно смеялась над бесчисленными несчастьями людей, осмелившихся проникнуть в ее владение. Глава двенадцатая. Нападение с воздуха. Суровые скалы темнели над глухой таежной рекой, Будто безмолвные каменные часовые, стерегущие владение злых духов, выселись они над ее берегами. Ничтожно жалкими казались по сравнению с ними вековые ели и кедры. Подобно грозным изваяниям, вознеслись они к самому небу, загораживая солнце и останавливая ветер. Тишина и мрак навечно поселились у подножия этих гигантов, одним своим видом предостерегающих смельчаков от тщетности проникнуть в великую тайну здешних мест. Но вот здесь появился человек. Человек шел прямо к утесам, шел смело и решительно, он уже почти приблизился к скалам. Но тут его движения замедлились, он стал испуганно озираться по сторонам, им овладел ужас при виде пятен крови, застывшей на каменистой почве, А еще страшнее было то, что в ответ на его призывы откуда-то снизу доносился другой голос, и голос этот шел как будто из-под земли, но это было еще не все. Когда человек двинулся дальше, послышался резкий свист рассекаемого воздуха, и черная тень вихрем пронеслась над суровыми утесами. Саша судорожно сжал в руках ружье». «Да где же вы, Петр Ильич?» – воскликнул он, чуть не плача от страха и отчаяния. «Здесь я, Саша, здесь!» – донеслось на этот раз более отчетливо. Мальчик бросился к узкой расселени в утесе, она круто уходила вниз, и там, на глубине двух или трех метров, он увидел, наконец, Петра Ильича, живого, и как будто невредимого. Но Саша боялся поверить своим глазам. «Петр Ильич, вы ранены?» спросил он в сильной тревоге. «Нет, не ранен», отвечал геолог. «Только вот выбраться отсюда не могу». «Не ранены?» воскликнул Саша, не скрывая изумления. «А откуда же? Значит, вы убили медведя?» «Да нет», «Никого я не убивал. Просто провалился сюда, спасаясь от этого чудовища. А тебя нет и нет. Я шахрип от крика. Неужели ты не слышал?» Саша растерянно оглянулся по сторонам. Он все еще не мог прийти от себя от пережитых волнений. «Я слышал вас», — ответил он геологу, — «но не мог понять. Здесь все так необычно и страшно, особенно эта кровь. «Какая кровь? Что ты выдумываешь?» Саша невольно покосился на алое пятно. «Какое там выдумываешь? Здесь все в крови. Откуда она, Петр Ильич?» «Вот уж не знаю. Да и право же, мне сейчас не до этого. Ты видишь, в каком я положении». «Да? Но как вы все-таки туда попали?» «Как-как? Говорю тебе». «Из-за этого проклятого медведя. Я эту расселину еще раньше приметил, но и решил в ней спрятаться. А здесь, оказывается, вон какая глубина». «Так вот, почему он рвался к этим скалам?» – подумал Саша, вспоминая их бегство от медведя. «Ну, а плод-то как?» – спросил его Петр Ильич. «Плод здесь. Я догнал его». «Молодец! Беги и тащи веревку, иначе отсюда не выбраться!» Через несколько минут геолог был наверху. Он был явно смущен всем происшедшим, и тем не менее Саше снова пришлось выслушать длинную нотацию о своем легкомыслии и мальчишестве. Выходило так, что во всем, что с ними произошло, виноваты были лишь его стихи. Саша молчал. «Ну ладно» закончил Петр Ильич свои наставления. «Хорошо, что все хорошо закончилось. А что еще за кровь ты здесь нашел?» «Вон, видите?» — махнул Саша рукой в сторону красных пятен. Петр Ильич склонился над землей. «Вот оно что! А ну-ка принеси молоток!» Саша молча повиновался. В душе кипела обида на геолога, который не нашел ничего другого, как отчитать его после всего, что было сделано. Но для чего ему понадобился молоток? Саша разыскал его среди избившихся в кучу вещей и вернулся к утесам. Петр Ильич взял молоток и зачем-то подмигнул Саше, а потом сильно ударил по пятну запекшейся крови и выбил красивый камень, Ярко-малинового цвета. Саша широко раскрыл глаза. Так это... Петр Ильич улыбнулся. Это действительно кровь. Лапарской кровью называют этот минерал в стране великих озер Карелии, где о нем сложено множество легенд. А мы называем его эвдиолит и ценим не за красивый алый цвет а за присутствие в нем ценнейшего металла циркония, идущего на изготовление атомных реакторов. «Атомных реакторов?» – воскликнул Саша, с невольным уважением посмотрев на красный минерал, так напугавший его. «И много в нем циркония?» Петр Ильич покачал головой. «Нет, Эвделиад имеет очень сложный состав». И на долю циркония в нем приходится не более 11%. Но это не то, что другой силикат циркония – циркон. В том почти половину составляет металлический цирконий. А этот циркон тоже красного цвета? Геолог рассмеялся. Нагнал на тебя страху красный цвет. Нет, циркон совершенно не похож на Эвделят. И не только по цвету. Эвделиад всегда образует такие вот сплошные массы, а циркон встречается в виде отдельных правильных кристаллов. Как гранат или гельвин? Не совсем. Кристаллы циркона имеют вид вытянутых квадратных призм с пирамидками на концах и окрашены они чаще всего в буровато-желтый цвет. Но не только в этом дело. Циркон блестит сильным алмазным блеском И имеет очень большую твердость, ни в какое сравнение не идущую с твердостью Эвделиата. Поэтому красиво окрашенные разновидности циркона используются и как драгоценные камни. «Петр Лич», – перебил его Саша, – «почему драгоценные камни должны быть обязательно очень твердыми?» «А как же иначе? Ведь любой драгоценный камень только тогда становится красивым» приобретает способность сверкать и искриться, когда ему придадут особую огранку, такую, при которой световые лучи претерпевают в ней многократное отражение. Но если камень не будет иметь большой твердости, то эта огранка быстро сотрется. Возьми изделия из обычного стекла. Их можно сделать чрезвычайно красивыми но очень ненадолго. Недаром самым драгоценным камнем считается алмаз, не имеющий себе равных потвердостей. Значит, циркон имеет очень большую твердость. Да, по твердости он приближается к топазу, но циркон не только очень твердый, он почти в два раза тяжелее эвдилиата и устойчив по отношению к любым кислотам. Эвдилиат же легко разлагается даже в соляной кислоте И название свое получил за это Эвделят, значит, легко разлагающийся. Саша выколотил себе большой образец красного минерала. Вот бы найти нам этот циркон. Может быть, и найдем. На должны быть циркониевые минералы. Один из них я видел здесь же, в этих скалах. Саша живо обернулся к Петру Ильичу. Где же? той самой расселине, из которой ты меня вытащил. Что же вы не захватили его? Геолог присвистнул. Хорошенькое дело, захватить. Я думал, что и сам останусь там навеки. Да, впрочем, его отсюда видно. Он оказывается не только внизу, а по всему утесу. Где? Вон там, по другую сторону этой ямы». Саша, не говоря ни слова, устремился к расселине. «Вот это минералы!» — воскликнул он в полголоса, пораженный захватывающим зрелищем, открывающимся перед его глазами. Высокая стена была словно специально разрисована громадными яркими цветами. Широкие золотистые веера, стремительно оранжевые стрелы, тонкие бронзово-желтые иголочки — И огромные, причудливо раскрашенные звезды переплетались здесь в каком-то фантастическом, непередаваемо сложном орнаменте. Необычайно яркий, сверкающий красками и отливающий перламутром рисунок властно приковывал к себе внимание, заставляя забыть обо всем на свете. Притихший растерянный, с широко раскрытыми горящими глазами Пораженный до глубины души, стоял Саша перед этим чудом природы. Человек никогда не смог бы сделать ничего подобного. Это было слишком дико, слишком фантастично, слишком невероятно. Никакое воображение не додумалось бы до такого неожиданного сочетания красок. Никакая фантазия не создала бы таких головокружительных узоров. Даже не верилось, что все это действительно существует, что все это так же реально, как лес, река и скалы. «Саша! Саша! Да уснул ты, что ли?» Дошел, наконец, до его сознания нетерпеливый голос геолога. Саша обернулся. «Петр Ильич, это же просто чудо! Идите сюда скорее, посмотрите!» «Спасибо!» У меня было достаточно времени налюбоваться на это чудо. Пора плыть, Саша. И так мы почти полдня потеряли с этим глупейшим происшествием. Но что это за минералы? Это все один и тот же минерал. Астрофилит. Он всегда образует такие радиальные лучистые агрегаты. Астрофилит. Протянул Саша задумчиво. «У него и название, как у цветка». «И все-то у тебя в голове цветочки!» – поморщился Петр Лич. «Название этого минерала происходит от латинского слова «астрос», что значит «звезда». «И в состав его тоже входит цирконий». «Да, но циркония здесь кот наплакал. Астрофилит имеет чрезвычайно сложный состав». В нем содержится и натрий, и калий, и железо, и титаны, и марганец и много других элементов. Петр Лич взглянул на часы. Ну, пойдем, Саша, больше здесь нет ничего интересного. Саша с сожалением оглянулся на яркие узоры, покрывающие склоны утеса. Петр Лич, давайте выкалим из него образец. Да разве переберешься через эту расселину? «Но вы говорили, что там, внизу, тоже есть?» Геолог энергично махнул рукой. «Но нет, туда я больше не полезу и тебя не пущу. Не проси, не моли!» Саша, нехотя, побрел к реке. «И как я сразу не заметил такой красоты!» Геолог усмехнулся. «Кровавый Эвдиолит так напугал тебя, что ты, наверное, вообще ничего, кроме него, не видел!» «Так я подумал, что это ваша кровь, Петр Ильич! Мне за вас стало страшно!» «Моя кровь?» — воскликнул геолог. «Да ты с ума сошел! Этих красных пятен здесь столько, что понадобилось бы зарезать стадо быков, чтобы получить такую уйму крови! Нет, что не говори, тут ты струхнул не на шутку!» «Конечно, мне было страшно!» И кровь кругом, и голос из-под земли. А потом, я совсем забыл вам сказать. В самый последний момент, перед тем, как мне вас найти, я услышал вдруг какой-то резкий свист в воздухе, и огромная черная тень пронеслась над моей головой. «Ну, это тебе показалось», — прервал его Петр Ильич. Но смеха в его голосе уже не было. Скрылись из глаз высокие скалы. Далеко позади осталась веселая, поблескивающая красными огоньками гельвиновая коса. Плот снова плыл мимо зеленых лесистых берегов. День близился к вечеру. Солнце склонилось уже почти к самому горизонту. В воздухе стало прохладнее. Саша сильнее налег на шест. Петр Ильич, вначале делавший записи в тетради, потом тоже поднялся и встал рядом с Сашей. Плот пошел быстрее. Геолог посмотрел на часы. «Через час будем причаливать». Саша молча кивнул головой. Он давно уже сильно устал, но его самолюбие не позволяло сказать об этом Петру Ильичу, тем более, что теперь тот сам взялся за шест. Прошло еще с полчаса. Руки у Саши совсем одеревенели. Он готов был уже поступиться всякой гордостью и попросить геолога отдохнуть. Но в это время плот обогнул небольшой мысок, и перед глазами путешественников снова открылись высокие голые скалы. На этот раз они были на левом берегу и выглядели еще более мрачно. Огромные разломы и трещины, зияющие чернотою, придавали им особенно дикий вид, а лучи заходящего солнца, окрашивающие их в зловещий багровый цвет, еще более усиливали это впечатление. «Плывем к берегу», – скомандовал Петр Ильич. Саша направил плод к скалам и вдруг заметил на вершине одной из них нечто такое, от чего сильно забилось сердце. Там, на этом старом утесе, испещренном шрамами трещин и осыпей, зеленела маленькая березовая рощица, тонкие белые деревца Тесно прижавшись друг к другу и трепещали ствою на ветру, будто нарочно протягивали к путникам свои ветви, приветствуя их с высокого каменного постамента. И вдруг Саша вздрогнул. Он ясно увидел, как среди белых стволов мелькнуло что-то синее, а в ушах его отчетливо прозвучал серебристый девичий смех. «Наташа!» прошептал он одними губами и сильно стиснул тяжелый шест. На миг ему показалось, что какая-то неведомая сила перенесла его за тысячи километров, и он вот-вот увидит знакомое очертания родного города. Но это продолжалось не больше секунды. Скоро он понял, что из-за тонких стволов проглядывает лишь ясное небо, а в ушах его звучит шелест, речных струй. Но сколько теплых воспоминаний сколыхнула эта стайка берез, вознесенная почти к самому небу. В памяти мальчика ожила другая березовая рощица, оставшаяся там в далеком родном городе, и он будто снова увидел себя маленьким, восторженным мальчишкой, перед которым впервые открылась неповторимая прелесть родной природы. Это было весной, когда Саша заканчивал первый класс. Однажды он нашел у себя во дворе брошенную кем-то ветку тополя. Ветка была небольшая, с обломанной верхушкой и увядшими листьями. Но от нее так сильно пахло весной, что Саша принес ее домой и поставил стакан с водой. А через несколько часов произошло чудо – маленькая веточка ожила». Ее тонкие клейкие листочки расправились, приподнялись кверху и стали такими гладкими и блестящими, будто их только что выкупали в воде. Саша не мог налюбоваться на это маленькое воскресшее деревце. И когда пришла с работы мать, он прежде всего подвел ее к окну и показал свою находку. Мать улыбнулась и ласково погладила Сашу по голове. Молодец, сыночек. Пора тебе познакомиться с настоящей живой природой. «Как с живой природой?» – не понял Саша. «А вот поедем в воскресенье за город, и ты там увидишь, что это такое». «За город? Совсем-совсем за город?» «Да, совсем-совсем за город». Саша хлопнул в ладоши и радостно закружился по комнате – Что такое живая природа, он так и не понял, но так как это было связано с поездкой за город, где он еще ни разу не был, то мальчик так обрадовался, что готов был сейчас же пуститься в путь. Но мать сказала, что это можно будет сделать только в воскресенье. И вот оно наступило. Ранним утром они сели в большой автобус и поехали по шумным городским улицам. Пассажиров в автобусе было много, поэтому Саше не удалось сесть к окну, и он не видел, где они ехали, а ехали долго. Так долго, что Саше даже надоело сидеть в душной машине. Наконец автобус остановился у какой-то маленькой покосившейся будки. Мать помогла ему сойти на землю, и он первый раз в жизни не увидел вокруг себя домов. Это было так неожиданно, что сначала Саша просто растерялся. Необъятный простор, пронизанный лучами весеннего солнца, раскрылся во всю ширь перед его глазами. Далеко-далеко, насколько можно было видеть кругом, расстилались зеленые поля, словно расчерченные длинными линейками. С одной стороны их окаймляла высокая стена синеющего леса, с другой искрилась на солнце река. А совсем неподалеку, на небольшом пригорке, приютилась веселая стайка берез. И над этим всем сияло голубизной такое огромное, такое чистое небо, какого Саша не видел ни разу в жизни. Но самым замечательным был воздух. Он был не просто чистый и прозрачный. Он словно струился над необъятными полями. И оттого и дальний лес и березовая рощица, казалось, плавали в каком-то легком призрачном тумане. Мать посмотрела в его блестящие, широко раскрытые глаза и тихо спросила. «Ну что, Сашок, хорошо?» Он молча кивнул головой. Бескрайний простор полей и тонкие белые березки так поразили его детское воображение, что он боялся даже говорить, чтобы не спугнуть навеянного ими очарования. Этот день запомнился Саше на всю жизнь. И ничего с тех пор не было для него приятнее, чем поездки за город. А маленькая березовая рощица стала любимым местом, куда он частенько наведывался начале с матерью, Потом с друзьями-мальчишками. В последние же годы она была для него тем заветным уголком, где он любил бывать наедине со своими мыслями. Но особенно дорогой эта роща стала ему после одного памятного дня. В этот день Саша, как всегда, сошел с автобуса у одинокой покосившейся будки. На этот раз он был не один. С ним приехала Наташа. Он уже давно обещал показать ей самое красивое место за городом. И вот в тот день, весенний солнечный день, когда они только что получили табеля по окончании седьмого класса, он решил, наконец, исполнить свое обещание. «Вот здесь», – сказал он тихо и торжественно, когда они остановились перед белыми шелестящими березками. «Это место мне нравится». «Больше всего на свете». «Что же здесь красивого?» Сказала она с искренним удивлением. «Несколько березок и все. По-моему, наш городской парк куда лучше». Саша с любовью посмотрел на светлую рощицу. «Так кто парк? А это...» «А это...» Повторила Наташа с улыбкой. Саша замялся, он не мог еще выразить словами, что именно эта скромная красота и казалась ему особенно привлекательной. Ведь Саша и сам еще не понимал, почему так волнует его огромный солнечный простор и эта крохотная рощица, которая будто парила в струящемся весеннем воздухе, подобно маленькому облачку в бездонной синеве неба. Поэтому он растерянно развел руками и, неуверенно подбирая слова, смущенно взглянул на смешливые глаза Наташи. «А это совсем другое. Ты посмотри, какие они белые и чистые и все время шепчут о чем-то». Он немного помолчал, словно прислушиваясь к тихому шелесту листьев и тихо добавил «Наверное, о чем-то очень». Очень хорошим. Она рассмеялась. Какой ты смешной. Лицо Саши вытянулось. Нет, не смешной. Быстро поправилась Наташа. А... Но так и не найдя подходящего слова, она вдруг ласково взъерошила его густые волосы и, почему-то смутившись, быстро в припрыжку побежала на пригорок. «А здесь на самом деле хорошо!» Воскликнула она веселым звонким голосом, и ее синее платье замелькало между стволами. С тех пор прошел не один год. Наташа больше ни разу не была с ним в светлой рощице, но всякий раз, когда он подходил к знакомому пригорку, ему казалось, что там, между деревьями, мелькает что-то синее-синее, а в шелесте листьев ему слышался ее голос. И вот теперь, в далекой сибирской тайге, на крутом мрачном утесе, возвышающемся над грозной рекой злых духов, он снова встретил стайку берез. Они шумели листвой точно так же, как на его далекой родине, и ему также показалось, что он видит за ними легкое синее платье, Между тем плод медленно приближался к берегу. Утесы становились все выше и выше, а березки все так же шелестели листвой, и синие просветы неба проглядывали из-за чистых белых стволов. Саша по-прежнему смотрел на вершину утеса, но не видел уже ни рощи, ни неба. Только девичьи глаза, большие девичьи глаза сияли перед ним, В этот тихий предвечерний час. А скалы были уже совсем рядом. И гигантские разломы и трещины смотрели теперь в упор на приближающихся путешественников. В памяти Саши невольно воскресли все ужасы последних дней. И со всем этим может встретиться она. Тревога закралась в душу мальчика. Глубокий страх за ее жизнь сжал его сердце. «Наташа!» Никогда еще она не казалась ему такой родной и близкой, а ведь он так часто бывал к ней несправедлив в последнее время. Как-то прошлой зимой она попросила его пойти с ней на лыжах, но он, не задумываясь, ответил. «Нет, сегодня я не могу. У меня срочное дело в музее». Наташа грустно улыбнулась. «Я знаю, что у тебя всегда все срочное, но сегодня у меня такой день...» что ты мог бы оставить свои дела». «Нет-нет, прости, но это невозможно», – отрезал Саша, даже не поинтересовавшись, что же за день был у Наташи. А она усмехнулась как-то невесело и тихо сказала. «Ну что ж, если это так невозможно, иди в музей». И только на другой день он вспомнил, что у Наташи был день рождения». И так было не раз. Саша взъерушил свои волосы. Да, так было не раз. А вот теперь она где-то далеко-далеко, и, может быть, с нею случилось какое-нибудь несчастье. Плод мягко коснулся бичевника. Петр лич бросил шест и скомандовал. Разгружаем. Через полчаса у подножия скал выросла палатка и задымил большой костер. Петр Ильич и Саша занялись осмотром утесов. Они оказались сложенными, темно-серыми, мрамозированными известняками, сильно разрушенными происшедшими здесь подвижками земной коры. Пласты их были вздыблены почти вертикально или смятые в огромные складки, изгибающиеся подобно сказочным аркадам, воздвигнутым богатырями-великанами». Но больше всего поражали не сами складки, а те гигантские разрывы и сбросы, которыми были безжалостно исковерканы эти причудливые сооружения. Огромные разломы, уходящие в неведомые глубины земли, зияли в них зловещей чернотой, напоминая пасти фантастических чудовищ. Бесчисленные трещины рассекали пласты во всех направлениях, точно глубокие морщины на лице – столетнего старца. Казалось, будто невиданной силы пресс сдавил и разломил эти мощные толщи крепкого камня, который с трудом поддавался даже тяжелому геологическому молотку. «Петр Ильич, что же это такое? Почему здесь все так разломано?» — воскликнул Саша, с удивлением осматривая титанические разрушения, произведенные беспощадной природой. «Всему виной гранитный массив, точнее, та магма, за счет которой он образовался», ответил геолог, отрываясь от карты. «Гранитный массив? Но он же на другом берегу». «Ну и что же? А как ты представляешь образование такой громады?» «Вы же говорили...» «Я говорил о том, как образуется гранит, а массив...» Ну как? Поднялась магма из земли и застыла в виде горы. С почти отвесными склонами. Да. Так почему же магма не растеклась по земле? Почему не растеклась? В самом деле, почему же так получилось? Потому что на дневную поверхность она здесь не изливалась. Если бы магма вышла из недр земли и застывала в воздухе, то образовался бы не гранит, а совсем другие породы. Ну, скажем, липариты или трахиты. Их так и называют излившиеся породы. А гранит – порода глубинная. Он может образоваться только на большой глубине. А как же здесь? И здесь то же самое. Когда-то все эти места были значительно выше, Здесь были горы, и пласты известняков не обрывались на берегу Ваи, а уходили дальше, за реку. Впрочем, никакой реки тогда, конечно, не было. Одна сплошная толща известняков на многие километры. И вот в эту мощную толщу начала внедряться магма. Она шла из невероятных глубин и крушила на своем пути все. Твердые массивные породы разламывались щебень и плавились, как ледышки на огне. Пласты их с чудовищной силой сдвигались в сторону. Наползали друг на друга, вздымались вверх, скручивались складки. Но толща известняков была слишком большой. Магме не удалось пробить их до конца. Температура ее становилась все ниже и ниже, и, наконец, она застыла в гранит. Так и не вырвавшись из недр земли. А на поверхности земли шла другая титаническая работа. Вода и ветер, жара и стужа, корни деревьев и трав медленно, но непрерывно, изо дня в день, из года в год, разрушали известковые горы. И то, что оказалось не под силу могучей магмии, сделали эти как будто ничтожные силы природы. Горы были срезаны до основания, И гранитный массив оказался на поверхности. Теперь он тоже разрушается. Но известняки разрушаются быстрее, и потому массив как бы растет в вышину. Немало способствовало этому и Вая со своими притоками. Сейчас она словно отделяет массив от известняков. Но на дне ее и поныне проходит тот передний край, на котором столкнулись магма и камень. А здесь ты видишь его вторую линию. Впрочем, и ее потрепало как следует. Но дело не ограничивалось разрушением известняков. Внедрившаяся магма разогревала их, пронизывала раскаленными газами, вследствие чего в этих породах должны были образоваться совершенно новые минералы. Ты пошарька хорошенько. Нет ли здесь чего-нибудь интересного? Саша взял молоток и принялся тщательно осматривать известковые утесы. Но всюду был лишь монотонный темно-серый камень, кое-где покрытый грязно-зеленым налетом лишайников. Наконец он отыскал глазами широкую косой идущую расселину и решил взобраться на вершину скалы. Это оказалось совсем нетрудно, но не успел он подняться и на несколько метров, как заметил у себя под ногами, Небольшие желтоватые пятна, смутно поблескивающие на потемневшей поверхности известняков. Сильным ударом молотка Саша отбил кусок породы и невольно залюбовался внезапно открывшейся картиной. Вся поверхность свежего скола была усеяна мелкими продолговатыми зернышками, казавшимися крохотными оконцами, из которых струился мягкий золотистый свет». Саша вспомнил, как однажды они заблудились в лесу, возвращаясь из туристического похода. Был уже поздний вечер, когда им удалось, наконец, выбраться из лесной чащи и выйти к какой-то маленькой деревушке, раскинувшейся на высоком косогоре. Моросил дождь. Резкий ветер пробирал до костей. В самой деревне было совсем не видно в сгустившихся сумерках. И только маленькие оконца, рассыпавшиеся стайкой по черному склону горы, светились мягким золотистым светом. Каким же уютным показался этот свет уставшим, промокшим мальчишкам! Сколько тепла было в этих крохотных оконцах, за которыми горела нехитрая керосиновая лампа, и, может быть, топилась маленькая печурка, и попыхивал паром пузатый самовар. Саша взял в руки отколотый кусок породы и начал внимательно его рассматривать. Маленькие оконцы оказались тоненькими блестящими призмочками какого-то минерала, вкрапленного в толщу известняка. На солнце они блестели так сильно, что на них было больно смотреть. Казалось, будто тонкие серебристые иголочки – выскальзывали из глубин темного камня и больно вонзались в глаза, заставляя щурить веки. Саша спустился вниз. — Вот, Петр Ильич, нашел. — Что нашел? — спросил геолог, не поднимая головы от тетради. «Какой — Какой-то минерал, — ответил Саша, подавая ему отколотый образец. — А, титанит! Я же говорил тебе, что здесь должно быть что-нибудь интересное. А это очень интересный минерал. Как тебе сказать, во всяком случае, это ценный минерал. В состав его входит металл-титан, идущий на изготовление специальных легированных сталей. А как вы сразу определили, что это титанит? Полюбопытствовал Саша. Прежде всего, по форме его кристаллов. Ты посмотри на их поперечное сечение. Оно всегда напоминает сильно вытянутый ромбик или острый клин. Между прочим, иначе этот минерал так и называется – сфен, что значит по-гречески «клин». А потом его блеск. Ты обратил внимание на то, как блестят эти кристаллики? Да, мне показалось даже, что это маленькие освещенные оконцы, и я вспомнил «Сфен блестит алмазным блеском». Перебил его Петр Ильич бесстрастным голосом и, захлопнув тетрадь, встал. Ну и, наконец, общая геологическая обстановка здесь такова, что можно ожидать находок титанита, контакт известняков с магмой. Петр Лич спрятал тетрадь и потянулся. «Хватит на сегодня, пора ужинать и спать». Только знаешь что? Давай сегодня по очереди дежурить, как бы этот зверь не пожаловал к нам в гости. Ночь подступила как-то незаметно, и еще совсем недавно все вокруг было отчетливо видно в туманном полусвете летних сумерек. А сейчас, когда костер прогорел и Саша поднялся, чтобы поднести к нему сучев, на него со всех сторон глянула густая чернильная тьма. Мальчик невольно покосился на палатку, оттуда доносилось тихое похрапывание геолога. Но оно почти тонуло в надсадном звоне комаров. И больше ни звука не слышалось в маленьком лагере, разбитом у подножия голых утесов. Саша потянулся и глубоко всей грудью вдохнул прохладный воздух. Было что-то жутковато захватывающее в том, что он один... Совсем один стоял в сплошном мраке на берегу глухой таежной реки, о которой ходило столько страшных легенд. Он медленно сошел почти к самой воде и прислушался. Река будто вздыхала в ночной тиши, а вода ее казалась неподвижной и маслянисто-черной, точно густая, полузастывшая смола. Саша перевел дыхание и настороженно посмотрел по сторонам. Тьма сгустилась еще больше. Все вокруг приобрело какие-то странные фантастические очертания. Даже трава под ногами была неестественно густой и черной. Вот так же, наверное, чувствовал бы себя человек, впервые оказавшийся на чужой планете. Пронеслось в голове Саши, и он поднял глаза к небу. Огромный, усеянный звездами небосвод раскинулся у него над головой, и даже он, этот знакомый с детства черный купол, показался Саше чужим и незнакомым. Но так продолжалось недолго. Вскоре он уже ясно различал серебристую россыпь Млечного Пути, огромный ковш большой медведицы, яркую золотистую искорку полярной звезды, А вон и голубая вега сияет почти над самой рекой. Ниже ее пылает красный Антарес, а чуть подальше мерцает, будто подмигивает тусклый стрелец. Некоторые из этих звезд Саша знал давно. Другие показал ему Андрей Иванович в те длинные вечера, когда они сиживали у костра в таежном поселке, ожидая самолет. Но вот взгляд мальчика остановился на яркой зеленоватой звезде, которая была ему незнакома. Она стояла слишком низко, почти над самой землей, и отделилась от других звезд широкой полосой пустого черного неба. «Что это за звезда?» – подумал Саша. «И почему она не мерцает?» Зеленая звезда была и в самом деле необычной, Она светилась удивительно ровным мягким светом и была намного крупнее других звезд. А главное, вверх и вниз от нее тянулись тонкие оранжевые лучи. «Может быть, это планета?» — подумал он через минуту. «Но почему она так низко над горизонтом? И совсем, совсем одна?» Саша снова обернулся к реке. В ней также мерцали звезды, и казалось, небо замкнулось здесь в гигантское серебристое кольцо. Сколько тут было звезд! Не то, что в городе, где звезды стояли лишь над самой головой и то чуть виднелись в электрическом зареве. А если б здесь не было утесов, тогда со всех сторон они были бы до самой земли. Если бы не было утесов. Но ведь на этом берегу тоже утесы. А как же зеленая звезда? Саша стремительно обернулся. Загадочная звезда все так же горела почти у самой земли. Теперь Саша не мог отвести от нее глаз. Внезапная догадка молнии пронзила его мозг. Он вспомнил, что в той стороне, где стояла сейчас звезда, скалы закрывали с собой почти все небо, А это значило, это значило, что таинственная звезда горела не на небе, а где-то в скалах, всего в каких-нибудь метрах десяти-пятнадцати над его головой. Как же это так? По спине мальчика побежали колючие мурашки, а во рту стало необычно сухо. Но, может быть, он ошибается, и это все-таки обыкновенная звезда проглядывает в проломе скал. Саша поднялся к палатке, отошел в сторону, затем в другую. Маленький зеленый огонек по-прежнему мягко сиял на черной громаде утесов. Сомнений быть не могло. Загадочная звезда горела на земле. Мальчик растерянно оглянулся кругом. Сплошная непроглядная тьма обступила его со всех сторон. Лишь угли погасшего костра светились издали неестественно ярким пятном, подобно огненному глазу какого-то чудовища. Саше стало страшно. Но потом он подумал, что, может быть, это какой-то диковинный минерал светится в темноте ночи. О таких минералах Саша не слышал. Надо показать Петру Ильичу. Все равно пора его будить на дежурство. Саша отбросил полог палатки и тихо позвал. — Петр Ильич! Геолог тотчас же откликнулся. — Что, медведь? — Нет, все спокойно. Только вот огонек какой-то горит в скалах. — Огонек? — переспросил Петр Ильич, натягивая сапоги. «Да, сначала я подумал, что это звезда, потом смотрю, на обрыве что-то светится, и ярко так». Геолог смазал лицо и руки репудином и выбрался наружу. «А что у тебя костер-то погас?» «Да вот, увидел я этот огонек и о костре забыл». «Где же он, этот огонек твой?» – спросил геолог, позевывая. «Опять, наверное, что-нибудь». Вроде кровавых пятен. А вон там, видите? Петр Ильич почесал затылок. Хм, любопытно, что же это светится? Может быть, минерал какой-нибудь? Геолог покачал головой. Нет, таких минералов как будто нет. Что же это такое? Понятия не имею. Вот забраться бы туда, посмотреть. С ума сошел. Туда и днем не поднимешься. Нет, Петр Лич, днем можно попробовать. Я же поднимался в одном месте. Вот только как заметить это место? Не выдумывай, пожалуйста. Попробовать. Попробовали один раз. Не нравится мне этот огонек признаться. Почему же? Петр Ильич помолчал. Похоже на то, что это опять какой-то фокус, подстроенный древними обитателями. Вот уж поистине проклятое место. Того и гляди, что-нибудь свалится тебе на голову. Саша обернулся к утесам. Загадочный огонек все так же сиял среди ночного мрака. Древняя легенда продолжала развертываться у них на глазах. «Ну иди, спи». Снова заговорил Петр Ильич, склоняясь над костром. «А я посижу немного, теперь уж скоро рассвет». Саша не заставил себя упрашивать. Не говоря ни слова, он забрался в палатку, сбросил с себя одежду и быстро юркнул в мешок. Но долго еще не мог заснуть. Он думал об умных смелых людях, когда-то живших на этой загадочной реке и той неведомой злой силе, которая заставила их покинуть Ваю и бежать в глухие таюжные дебри. Это было, наверное, такой же темной ночью, когда скрылись из глаз и лес и горы, и только яркая зеленая звезда на неприступных скалах слала прощальный привет людям, не пожелавшим покориться злому уроку. На следующее утро они снова поднялись рано. Солнце едва встало над лесом, а у палатки уже горел костер и аппетитно булькала густая гречневая каша. Суровые голые скалы все так же вздымались к самому небу, и ничего не напоминало о том, что всего лишь несколько часов назад где-то здесь горела красивая яркая звезда. Напрасно обшаривал Саша глазами крутые обрывы. Напрасно старался припомнить то место, где видел ночью зеленый огонек. Ничего, кроме трещин и разломов, нельзя было заметить на каменных утесах. А о том, чтобы подняться на скалы, Петр Ильич не хотел и слушать. Ему просто не терпелось покинуть это проклятое место. Он то и дело торопил Сашу, занятого укладкой вещей. «Скорее, Саша, скорее!» «У меня такое чувство, будто мы с тобой в кратере действующего вулкана». Постепенно нервозность геолога передалась и Саше. Проглотив несколько ложек каши и даже не взглянув на чай, он начал переносить вещи на плод, в то время как Петр Ильич торопился упаковать громоздкую палатку. Но вот и последний рюкзак с образцами. Саша поднял его на плечо. И вдруг заметил, что Петр Ильич к чему-то внимательно прислушивается. Саша отложил рюкзак и направился к нему. Но геолог остановил его жестом руки, а через минуту отбросил чехол палатки, который был у него в руках, и кинулся в густую высокую траву. Там послышался какой-то писк возня, а затем довольный голос Петра Ильича. «Попалась, голубушка!» Вскоре Саша увидел и его самого. Петр Ильич отряхивался от росы, а в руках его билась маленькая серенькая уточка. Она беспомощно трепыхала крыльями и беззвучно раскрывала рот, словно ей не хватало воздуха. «Видал?» — воскликнул Петр Ильич, подмигивая Саше. «Без единого выстрела и к обеду жаркое!» Как вы ее поймали? она глупая птенцов вела к реке, а я ее и цап-царап. А где же птенцы? Петр Ильич рассмеялся. Рассыпались, как горох. Ну, как же они теперь без матери? Чепуха, а? злее будут. В это время из травы донесся слабый писк, и сердце Саши сжалось от жалости. Петр Ильич... «Отпустите ее!» но нет, даром, что ли, я весь вымок!» «Петр Ильич, я прошу вас!» Молодой аспирант прищурил глаза. «Ну и нюня же ты! Тебе бы только в юбке ходить!» Саша вспыхнул. «На вашем месте я воздержался бы от таких замечаний!» Сказал он глухо. Петр Ильич нахмурился «Что ты хочешь этим сказать?» «То, что не очень разбрасывайтесь юбками, неизвестно еще, что будет впереди». «Но хватит!» Петр Ильич сорвал с глаз очки. «Бери рюкзак и на плот, мальчишка!» Саша дернулся как от удара. Ему очень хотелось напомнить этому взрослому дяде о том, как тот вел себя в пещере и вчера при встрече с медведицей. Но он только махнул рукой и, схватив рюкзак, направился к реке. А Петр Ильич быстро опутал лапки утки бечевкой и, привязав ее к своему спальному мешку, бросил его на плот. Через несколько минут плот снова плыл вверх по реке. Утро было великолепное. Прибрежные леса словно дымились, в легком туманном мареве. Река сверхкала так, что на нее было больно смотреть, а на плоту царило мрачное молчание. Отвернувшись от Петра Ильича, Саша с ожесточением орудовал шестом, время от времени поглядывая на несчастную пленницу. Наконец Петр Ильич не выдержал. «Но «Ну что ты надулся, как индюк? Пойми, наконец, что мы в тайге» где, может быть, еще десяток лет не появится ни один человек. Кому они будут нужны, твои утята, если мы и оставим им мать? Другое дело, если бы мы были там, у себя дома, где нужно заботиться о сохранении дичи. Эх, Петр Ильич, да разве в этом дело? Тогда я тебя не понимаю. Да жалко же их, просто жалко. «Неужели для вас не существует ничего, кроме пользы?» «Ну, знаешь!» Начал было Петр Ильич насмешливым голосом, но закончить ему не удалось. Черная тень упала вдруг на плод, и в то же мгновение послышался тонкий пронзительный свист. Тугая струя воздуха ударила в лицо Саши. Он инстинктивно отвернулся и, вобрав голову в плечи, отступил к самому краю плота. За спиной его послышался сильный всплеск воды, и все стихло. Саша быстро обернулся и оцепенел от ужаса. На плоту он был один. А далеко над лесом, в бескрайнем синеве небес, стремительно уносилась прочь огромная черная птица, в когтях которой виднелось что-то темное и длинное. «Петр Ильич!» Закричал Саша в отчаянии и, схватив ружье, выстрелил в воздух, надеясь испугать птицу. Но та лишь быстрее замахала крыльями и вскоре скрылась за высокой стеной деревьев. Глава тринадцатая. Звездное вещество. День клонился к вечеру. Солнце переместилось уже далеко к западу, и длинные косые тени побежали от опушки леса. Тяжелый полуденный зной сменился прохладой.